Виндейзен. Очерки по истории музыки в России. Том 1. Глава 5. Карта их поселений с 15 по 18 век находится в этой книге. Для того, чтобы добывать средства к существованию, они занимались ремеслами и торговлей. Для своей артистической деятельности скоморохи собирались в компании. Можно предположить, что первоначально они составляли могущественное тайное братство. Арбатский. Этюды по истории русской музыки. Страницы 136-137. В первой половине XVII века московское правительство активно помогало церкви покончить с деятельностью скоморохов. В 1649 году Воеводе Тобольска было послано предписание с инструкциями о захвате и уничтожении скоморошьих музыкальных инструментов и масок, где бы они ни были обнаружены. Дальнейшее устроение народных развлечений было запрещено, а те скоморохи, кто не подчинился указу, подлежали битью розгами. Акты исторические, том 4 страницы 124-126, цитирована Финдейзеном, том 1 страница 148 Предположительно, схожие приказы были отправлены и в другие части Москвы. Поиск и уничтожение старых музыкальных инструментов велся одновременно и в Москве. Финдейзен, том 1 страница 160 Это был смертельный удар по скоморохам и по древней русской музыкальной и театральной культуре, которую они представляли. Скоморохи рассыпались в разных направлениях, и лишь малые части их репертуара, в основном короткие сатирические и пародийные песни, оставили следы в фольклоре. Там же том 1, страницы 161 170 И даже во второй четверти XIX века составитель знаменитого словаря живого великорусского языка Владимир Иванович Даль знал в Нижегородской губернии крестьянина, который зарабатывал себе на жизнь скоморошеством. Даль, толковый словарь, том 4, страница 203. Искаженные фрагменты древних сакральных празднеств Дожили в некоторых местах до начала XX века. Еврейнов имел возможность наблюдать два таких представления. Одно в Тамбовском уезде и другое близ Бобруйска в Белоруссии. Еврейнов. Истории русского театра. Страницы 29 и 35-36. Одно из увиденных Еврейновым представлений, кажется, принадлежало к солнечному циклу, представлявшему смерть и грядущее воскрешение. Другое козлиная пьеса сравнима с Дионисиями Древней Греции. Козлиная песня в греческой трагедии. Коздоглазие в древнерусском варианте. Говоря исторически Древнее сакральное действо могло бы послужить основанием развития современного русского театра или же в любом случае развиваться как его форма. Эта возможность не реализовалась. Вместо этого московитская элита обратилась к Западу для удовлетворения своих театральных пристрастий. Церковь была враждебно настроена также и по отношению к Западу, но помешать постепенной вестернизации России не могла. Главка 3 В течение киевского периода Русь находилась в состоянии активного общения с западными странами. В монгольский период отношения между Россией и Западом стали более ограниченными но не прекратились совсем. Новгород был в то время центром русской торговли с Европой.